Глава третья. «Сволочь!» Ножницы звонко щёлкнули, и первая прядь опустилась на пол. «Толстая скотин Негодяй! Мерзавец!» Клацали лезвия, и остриженные косички падали одна за другой. Наула неумело дёрнула рукой, прихватив волосы, и на глазах выступили слёзы. «Больно!» Девочка упрямо посмотрела в начищенную медь зеркало и вытерла слёзы. на уж нет! Плакать она не будет! Слишком много чисти!» Она вспомнила, как упрашивала отца, а он — жирная гадина. Сивен орал на все имение, что не нужна ему такая дочь. Наула поджала губы и подняла руку с ножницами. Ну и ей такой отец не нужен. Теперь будет знать. Почти седмицу каждый день вымаливала, а все напрасно. Пьяница, безродный выскочка, толстобрюхи боров. От матери Наула слышала много ругательств. Косичек у нее осталось явно меньше, чем жалоб сиятельнейшей Элсы, этик на своего непутевого мужа. видано ли дело, намедний наместник допился до того, что лично выкармливал двух оставшихся крикливых глупых чаек, а когда те все-таки сдохли, собственно, ручно хоронил их. Последняя косичка наконец поддалась, и теперь на наулу и зеркало смотрел худенький, коротко стриженный мальчишка с торчащими во все стороны патлами. Хмыкнув. Наула повязала косынку, чтобы раньше времени не привлекать внимания. Слуг она благоразумно отослала, строго-настрого велев им не показываться на глаза. Дочь наместника взяла приготовленную заранее корзинку с провизией и подняла кувшин с водой. Тяжеленный. Девочка неловко пристроила его на плечо. Но ничего, она сильная, она справится. Наула вышла в коридор и двинулась к дворику, где наказывали рабов. А я-то радовалась, когда сплетник уехал, — продолжала злиться на отца девочка, — и дышать сразу стало свободней. Когда паршивый соглядатый покинул Атриан вместе с войском, Наула понадеялась, что сможет уговорить отца, и тот пощадит Тумму. Но вместо этого наместник наорал на дочь, чтобы та не лезла не в свое дело. За Наулу вступилась мать. Но невиданное дело перепало и ей. Высокородная Элса в долгу не осталась. Кричали сиятельнейшие друг на друга долго и с упоением. Безобразную ссору слышала половина имения. Конечно, вечером пьяный Сивенс приполз обратно и целовал жене ноги, умоляя простить. Наула презрительно скривила губы. Винился, что сам не свой в последние дни. Все из-за перебоев с поставками масла и походом крента в горы. Наула углубилась в свои мысли и едва не налетела на кого-то. Подняв глаза, недовольная Наула разглядела двою родного братца, дубину Дирга. Рыжий придурок вывернул из-за угла и нарочно встал на пути, разглядывая кузину с гаденькой хмылкой. «Что?» — кивнул он на корзину. «Опять идёшь туму своего подкармливать? Ох, и доиграешься ты, Наулка!» Наула терпеть не могла, когда её так называли, и Дирг это прекрасно знал. Он вновь ухмыльнулся и продолжил. «Дождёшься ты!» «Мало тебя от отца досталось. Вот уж я скажу, что ты с корзинами шаришься». Такое поведение не пристало дочери сиятельнейшего поместника провинции Аттарян. Пока он бубнил, Наула поставил у стены свою ношу. Подскочив к братцу, с опаской смотревшему на неё, она содрала косынку. Дерку видел остриженную голову, выпучил глаза и распахнул рот. недостойно А вот это достойно? Иди, иди, давай, бегом, я ябедничай!» — зашипела она, наступая на Дирка. Тот с опаской попятился спиной вперёд. — Кому побежишь жалиться, недоносок Привыкли с братом чуть что сплетнику шептать на ухо. Теперь его нет, и папеньки тоже нет. Не заметив низенькой ступеньки, Дирк споткнулся и взмахнул руками, ловя равновесие. Он развернулся и скорым шагом двинулся прочь. Отойдя на безопасное расстояние, мальчишка крикнул. — Сумасшедшая! Совсем спятила! Наула рассмеялась в ответ и махнула косынкой. «Давай-давай, дуй отсюда, рыжун несчастный! Гони к братцу своему дуболомному, вдвоем поплачьте!» Настроение наулы улучшилось. Накинув платок, она подобрала корзинку, кувшин и вышла во дворик. Стражники, подвое караулившие у столба наказаний, при виде дочери-наместника поскучнели и постарались смотреть куда угодно, только не на приближающуюся девочку. Им, строго-настрого, приказали задерживать всякого, кто вздумает подойти к Тумми. Вот только связываться с дочерью Элсы Этик, дата та сосвет уж живет, так что дурных нет. Девочка, улыбаясь по-прежнему, прошла мимо стражников и подошла к столбу наказаний. Улыбка мигом увяла, а на глазах выступили слезы. Тумми стало намного хуже. С поднятыми наверх примотанными к столбу руками и заведенными назад ногами, темнокожий лекарь исхудал и стал сам похож на столб. Сухой, безжизненный, щеки впали. а ведь еще вчера его новый глаз непокорно сиял в солнечном свете. Как же Наул обрадовалась, увидев впервые зрячего Тумму, и как же разозлилась, когда отец решил вырезать чудесный глаз. Тумма висел в забытии, уронив голову на грудь. Темная кожа посинел от холода. Красная повязка, наискось пересекающее лицо и скрывающее пустую глазную впадину, пропиталась потом. наола шмыгнула носом, прогоняя непрошенные слезы. Наклонив кувшин, намочила тряпку и подошла к Тумме. Встав на носочки, протерла сунувшееся лицо. Губы пленника зашевелились, но глаз остался закрытым. Наола осторожно напоила узника, а потом принялась кормить жидкой тюрей. — А помнишь? — шепнула она, поднося ложку ко рту великана. — Я была маленькая и заболела. Горела так сильно, что боялась, сгорю сгорют насовсем. Ты лечил меня, Тумма, и кормил с ложечки, как я тебя сейчас. А потом я устала и затремала Гигант вытянул губы трубочкой, и Наула поднесла к ним кружку. — А ты с Либурхом остался на ночь, чтобы я не пугалась и не кричала. Ты рассказывал библиотекарю про твою далекую родину, за морем, про огромные деревья до неба и больших змей, про грозную бабку Туомолу, которая дышала дымом и учила тебя древнему ремеслу И Либурха записывал рассказы в большую книгу. У Наулы вновь выступили слезы. меня вылечил, а я... я...» Века Тумма задрожал, и он открыл глаза. «Не плачь, маленькая госпожа. Твое ласковое пламя обжигает меня». Пошептал он и улыбнулся сухими губами. «Мы думали, тогда ты спишь, а ты подслушивала, маленькая госпожа». «Тумма!» — вскрикнула Наула и вытерла глаза. «Ты... я... я не госпожа. Я желтый огонечек. Ты что, забыл?» Обиделась она и легонько стукнула Тумму. «Ой, извини!» Девочка испугалась и прижал руки к груди. — Ничего, — выдохнул Тумма. — Не больно. Мне уже не больно. Жёлтый огонёчек. Он попытался вновь улыбнуться, но лишь жалкой гримасой скользило лицо. — Пепел. Пепел съел живые угли. Почти съел. Серый пепел. Глаз великана закатился, и Тумма забормотал себе под нос на незнакомом языке. — Я... Я... Слёзы вновь полились ручьём, и девочка уткнулась лбом в живот Тумы. «Я тебя спасу! Я придумаю! Обязательно спасу! Ты не умирай только!» Наула ткнула висящего пленника клочком под рёбра, но голова обессиленного лекаря безжизненно мотнулась. Внезапно над двориком пролетела громко и возмущённо стрякача наглой сорока. Наула проводила шумную птицу бессмысленным взглядом и вдруг подпрыгнула, хлопнув от радости в ладоши. «Тума!» — ласково позвала она. «Тума!» Века связанно удрогнула. «Обещай не умирать до рассвета!» — попросила девочка. «До рассвета? До рассвета углей хватит!» Чуть слышно согласился пленник. «Обещаю! Жёлтый огонёчек!» Наула вскочила, спрятала корзину и кувшин в кустах, росших ровной подстриженной шаренгой по границе дворика, и поспешила прочь изымение. Если бы хмурившие брови дочь наместника не торопилась так сильно... то обязательно приметила бы две рыжие шевелюры, торчащие из соседних зарослей, но Науле было не до них. Промчавшись по садовым дорожкам, Наула подбежала к дому на трёх хозяев, где жили почётные ученики. Остановившись, она узнала полянку, где впервые повстречала горского наследника Олтера. Здесь он накостылял братцам Гвинду и Диргу. Хихикнув, Наула поспешила к калитке. Пусто. Стражников, которых приставили к сыну Рекса, не видно. Значит, и самого Олтера нет. Сейчас заприметить наследника издалека проще простого. После начала войны мальчишку везде сопровождали воины внутренней стражи. Глаз с него не сводит, лишь бы чего не вышло. Наула на миг задумалась. Как же поможет ей Олтер, если он под такой неусыпной опекой? Но затем тряхнула головой. Олтер умный. Он придумает и выкрутится. Наула помчалась прочь. Вскоре неугомонная девчонка выбежала к библиотечному крыльцу. «Ага, вот и они». На ступеньках примостились воины внутренней стражи. Признав девочку, бойцы вскочили и расступились. Наула пронеслась между ними и оказалась в читальном зале. Никого. Пробежав мимо пустующих скамей и из столов, она юркнула в служебный проход и остановилась перед входом в комнатку старого библиотекаря. Отдышавшись и поправив косынку, Наула толкнула дверь, и та бесшумно творилась. За рабочим столом сидел Либорх в привычной позе, склоняясь над книгой и сжимая в руке свинцовый карандаш. Рядом в удобном кресле сидел горский охранник наследника. Прихлёбывая дымящийся взвар из кружки, он глядел в окно. «А ещё говорят. Слово «пайгала» на прежнем языке означает «первый луч», — неспешно произнёс горец. Имперская речь охранника показалась на Оле такой забавной, что она не выдержала и прыснула. Охранник подпрыгнул на месте, плеснув на себя горячим питьём. Либрх поднял голову и отложил карандаш в сторону. «Наула! Девочка моя!» — обрадовался библиотекарь. «Пришла проведать старика? Пришла наконец-то!» «Здравствуй, Либург!» Не обращая внимания на ошарашенный вид горца, девочка подбежала к старику и обняла. Старик погладил ее и прошептал. «Как ты выросла, красавица моя!» Охранник поперхнулся, и старик улыбнулся, любуясь отошедшей на пару шагов девочкой. «Наула сама захотела, чтобы я научил ее читать и писать», — пояснил он горцу. «Давненько это было». Наула кивнула. «Ох, и красивая же ты!» — вновь покрутил головой Либург. «Скоро женихов, полон дом будет!» «Ой, про женихов!» — Лука улыбнулась Наула. «Мне алтар нужен!» Охранник вновь дернулся и пролил на себя остатки взвара. Наула махнула на него рукой, успокаивая. «Да не в женихи! Про школу новость узнала, хочу рассказать!» Наула выразительно посмотрел на библиотекаря и покосилась на горца. Либорх мягко усадил Барретта обратно в кресло, взял Наулу за руку и вышел в коридор. — Ты чего? — шепнул он, едва дверь закрылась. — Мне он и вправду нужен, — прошептала Наула. — Очень, очень нужен. стражники на крыльце здесь. Я думала, и олтер у тебя. — Ох, сердце ты моё проговорил Либорх, выходя в зал. Наула торопилась следом. — олтер олтер к тебе пришли! — негромко позвал он, повернувшись к дальнему углу. Учитель отодвинул скамью. «Садись, садись, сейчас выйдет». Наула послушно опустилась и посмотрела на старика. Тот понятливо хмыкнул. «Ладно, а я пойду. Меня барот ждет». Библиотекарь удалился. В глубине читального зала за стеллажами раздался стук, скрип, шуршание, и вскоре показался Олтер. За ним плелся лопоухий белый щенок. Увидев перед собой дочь наместника, они на миг остановились. Но потом мальчишка тряхнул головой и приблизился. «Чего тебе?» дружелюбно спросил он. За родной Дорчарян переживает. И на охранников сердится, наверное. Хорошо, хоть они сюда не приперлись. «Тумма!» — начала речь на аула. И выражение хмурого упрямства тотчас слетело с мальчика. Он плюхнулся рядом с девочкой и с тревогой посмотрел на нее. «Все плохо, да?» — упавшим голосом спросил наследник. Щенок прыгнул хозяину на колени, и мальчик положил руку ему на загривок. Слезы вновь показались на глазах, но теперь Наула не стала их гнать. «Да, да, да!» — закивала она, и капли повисли на ресницах. «Я его поила а он? Он уже и не говорит толком. Шепчет только. Оли, Оли!» «Что?» Мальчик вскочил так резко, что Наула едва не упала вместе со скамьей. Кайхор протестующий тявкнул, спрыгнув на пол. «Как ты сказала?» «Оли, Оли, Оли!» — не моргнув глазом, соврала Наула. «Висит и повторяет». «Оли, Оли! Я думал, ты должен знать. Вот и пришла. Пока он живой. Он обещал не умирать до рассвета». Писклявым голоском произнесла Наула и разрыдалась. Она не собиралась плакать при горском мальчишке, но не смогла сдержаться. Олтор вдруг прижал её к себе и погладил. но «Ничего, ничего!» — ласково прошептал он. «Нужно что-нибудь придумать. Обязательно нужно спасти Тумму». «Правда?» Наула подняла лицо и с надеждой посмотрела на Олтора. «Правда, ты сможешь!» «Я в долгу перед Туммой», — серьезно ответил мальчик. А он вдруг показался девочке намного старше своих лет. Наула невольно вспомнила чудные истории о том, как горская богиня держала мальчика в своей пещере. «И значит, весь Дорчириан в долгу перед ним». Мальчик задумался и зашагал из стороны в сторону. Наула подняла упавшую скамью и присела. а лопоухий щенок запрыгнул ей на колени, тычась влажным носом в ладонь. Девочка посмотрела в его страшненькую, улыбчивую мордочку с вывалившимся языком и невольно хихикнула. Пёсик улыбнулся ещё шире и лизнул руку. — И охранники эти И остах так не вовремя! Олдер пытался на ходу построить спасительный плод из тех жалких жердин, что были у него под рукой. Но верёвки не вязались, узлы расползались, и плот не строился. Мальчик слишком привык, что много держится на остахе, который сейчас отбыл в прибрежный Арраин. Олтор ведь сам и настоял, чтобы наставник уехал. Дядька покумекал, охрану наследника нынче знатная. Глаз с Олтера не сводит, даже в нужник это провожают. И согласился. Новому ночному хозяину кровь из носу нужно было появиться в Арраине, ключевом городе для всех добрых людей провинции. Кроме того, и самое главное — Остах надеялся оживить старой тропой, чтобы отправить пару скрытных караванов в Дорчериан. Наследник встряхнулся. Против воли он опять погрузился в текущие военные дела и ту тайную помощь, которую они могут оказать Родине. Но сейчас нужно не то, совсем не то. Девчонка сказала до рассвета. тому нужно вытащить до рассвета, любой ценой, но как? Олтор огляделся. Наула смотрела с надеждой и упрямством. «Боевая девчонка, с характером». И кайхур негодник ее сразу принял. Ишь, как ластится. Добрый знак. Наследник вновь задумался. «Так, что мы имеем?» И Олтыш под землей вместе со своими мелкими гвардейцами дом на скале подпалили таки неведомые доброходы, недовольные новым ночным хозяинам. Уж слишком Риан Остых взялся наводить порядок на улицах столицы провинции. Нападение ожидали поэтому гвардейскую школу и упрятали пока мест под землю. Так что ничем они помочь Олтару не смогут. Бариан и его верный Баллары, а вот это теплее. Грубый Диан уже проверен в деле и знает многие горские тайны. Но ужасно не хочется впутывать Бариана. Над парнем и так сгущаются тучи. Булгуня и Булогичи, эти толстокожие повара снесут и растопчут всех на своем пути. Наследник вспомнил боевой рев болотников Блок! и передернул плечами «Мощь! Стихия!» а здесь нужно сработать тихонько, в ночи. Фиддала трогать нельзя ни в коем случае. Его отец, купец Буддал Нест, еще может пригодиться. И потому не стоит наводить на торговца даже тень подозрений. Кольша со своими белоглазыми родственниками ничем помочь не может. Как и Юрхи со старым Юси. Тот наследник сбился с шага и хлопнул себя по лбу. Наула трепавший Кайхур за уши вскинул голову. «Идем!» Мальчик решительно махнул рукой и двинулся туда, откуда появился. «Куда?» — заторопило следом Наула. «В разведку!» «Нужно самому посмотреть, как да что!» — буркнул наследник, пребывая в глубоких размышлениях. «То там же бойцы из внутряков Тебя охраняют!» Наула покосилась на выход из библиотеки, откуда слышался гомон стражников. «Пусть сидят!» — дернул уголком губ мальчишка. «Сюда не сунутся! Либург уже устроил им головомойку!» Они протиснулись мимо стеллажей в огороженный угол. Олтор заскочил на узкий топчану стены и перелез на широкий подоконник. Распахнув окно, высунулся наружу и сообщил. — Тут виноградные лоза крепкие. Сможешь выбраться? Не испугаешься? — Вот еще! — возмутилась дочка наместника. Кайхур протестующе тяпкнул. — А ты остаешься! — велел мальчик. Кайхур с подвыванием зевнул, не соглашаясь. Они выбрались из окна и прислушались. За углом горячо спорили стражники, невидимые отсюда. Вдруг сверху раздался шорох. Белым комочком из окна прянул Кайхур, прямо приземлившись на четыре лапы. И смог же забраться на подоконник проныра. «Плохая собака, плохая!» — шепотом вырвался наследник, а Кайхур, наклонив голову, оттопырил сломанное ухо и вытащил розовый язык. «Идем, идем уже все вместе!» — махнул рукой Олтер. Они проскользнули мимо ничего не заметивших стражников, пробежались по саду и приблизились к невысокой ограде. Наула указала на старую ель у стены. Ёркнув под её полог, они забрались по ветвям наверх, как по ступеням. Спрыгнули с забора. Юные разведчики оказались внутри имения. Наула указывала путь и шла чуть впереди. Стоило ей приблизиться к глухой стене, как наследник вдруг дёрнул девочку за руку, затаскивая в густые заросли. «Ты чего?» Возмутилась Наула, но мальчик зажал ей рот ладонью. Из-за стены показались воины внутренней стражи. Парочка бойцов с равнодушным видом прошла мимо. Если бы не Олтер, они непременно столкнулись бы нос к носу. «Как ты смог их увидеть?» — поразилась Наула. «Смог», — пожал плечами наследник. «Даже знаю, что у старшего зуб по вечерам ноет, а младший влюбился недавно». «Ты что, сквозь стену видишь?» — воодушевилась девчонка. И всех-всех можешь разглядеть?» «Нет». Мальчик пожалел, что сболтнул лишнего. «Тебя вот не смог. Детей не получается. Идем, идем». Вскоре они сидели в укрытии кустарника. Изможденный, обессиленный Тума висел в путах на столбе, а поодаль грелись у Жаровинки стражники. «В первые дни я его одеялом укутывала и горячим поила», — прошептала Наула. «Но потом отец увидел, так разорался. Велел караульных рядом на столбе повесить». Еле-еле мама его успокоила. Девчонка сжала кулаки и процедила. Ненавижу! Наследник Олтер долгим, внимательным взглядом посмотрел на нее, но ничего не сказал. Вдруг Наула придушенно пискнула, распахнув глаза и глядя за плечо мальчишки. Олтер порывисто обернулся. Кайхур выбрался из укрытия и полз к столбу по чахлой засохшей траве. Наследник и Наула застыли, наблюдая за непослушным щенком. «Что же это такое? Совсем от рук отбился!» Стражники негромко переговаривались, изредка поглядывая по сторонам. Трава сменилась широкими плитами двора, а Акайхор полз дальше. Он то останавливался, замирая на месте, то шустро перебегал вперед, вновь застывая. Наконец щенок добрался до столба, спрятался, отгородился им от стражников. «Он... он туми пятки лежит удивилась Наула, всматриваясь. но зачем?» он монастри, оживляет потухшие угли», — пробормотал Олтер. «Умница! Что за чушь?» Наула покосилась на спутника и увидела затуманенный взгляд странного мальчишки. «Будто внутрь себя смотрит. Чудной он. То сквозь стену видит, то в себя смотрит. Совсем, видать, ему тяжко в пещере с богиней пришлось», — подумала Наула. Она вновь посмотрела на столб и вдруг увидела, как грудь тумы высоко вздымается, словно он впервые за долгое время смог по-настоящему вздохнуть. Вскоре тяжело дышащий щенок приполз обратно, и наследник тот же взял его на руки. Обессиленный Кайхур прикрыл глаза. «Устал мой уголек, устал!» Ласково прошептал наследник, «Почесывай щенка за ухом!» «Спасибо, малыш!» «Теперь все увидел. Ночью все сделаю». Обратившись к дочери наместника, сказал он. «Один!» — ахнула Наула и быстро добавила. «Я тоже приду!» Олтор собрался возразить, но наткнулся на упрямый взгляд дочери-наместника. Поразмыслил немного и нехотя кивнул. «Здесь, в полночь!» — буркнул он. Пригнувшись, наследник двинулся в сторону ограды. Обрадованная Наула в припрыжку помчалась в собственной покое. «Получилось! У нее получилось! Осталось ждать совсем недолго, и Томма будет свободен, будет жить!» Если бы Наула не была так окролена... Если бы Уолтер не был так сосредоточен на ослабевшем аун монастыре которого он подпитывал своей внутренней живительной силой, то весьма возможно кто-то из них заметил, как из соседних зарослей смотрят полные злорадства и торжества глаза Гвинда и Дирга. Не выпуская кайхура из рук, а вымахал уже тяжеленный. Наследник вихрем пронёсся по парку. Шмыгнув приоткрытое окно, мальчик оказался в библиотеке. Его отсутствие прошло незамеченным. И вскоре наследник Данадор Чариан с баратом показался на крыльце. Пятерка внутренней стражи тут же умолкла и подтянулась. Двое бойцов затопали впереди, а трое пахтели сзади. То-то же. И ведь бледут себя, таскаются в полной амуниции. Но разве что без щитов и копий. Когда Олтор со своим новым сопровождением впервые явился на занятия после паготовых празднеств, то Гвалт поднялся такой, что Хакстур едва не сорвал голос. Олтор хмыкнул, а хоть бы сорвал, невелика печаль. Из-за ветвей показался дом с тремя входами для именитых почетных школьников. «Я к Баряну загляну», — предупредил наследник старшего охраны, — «на пару слов». Толкнув калитку, мальчик вошел во двор. Хмурые баллары, пропустив горцев, преградили стражи дальнейший путь. Пободавшись взглядами, те отступили. Раздался рык старшего, и стражники мигом выстроились вдаль невысокого заборчика. Подопечный ненадолго скрылся за дверью, и оттуда послышался короткий оживлённый разговор. Вскоре дверь распахнулась. — Ты точно решил? Тебе не нужна помощь? — поинтересовался грубый Диан. — Нет, — мотнул головой Олтер. — Не хочу Борю впутывать. Сделай то, о чём прошу, и жди нас ночью, сверху, — хмыкнул Олтер. После ухода стражников через заднюю калитку выскользнул Грен. Перебежав дорогу, Баллар метнулся во двор к степнякам. шептавшись с раскосым стариком в стёганом халате, Грен тем же порядком вернулся. Олтер скрылся в доме, захлопнув перед охраной дверь. А внутренники расслабились. Тенчик в гнёздышке и теперь никуда не упорхнёт. Двое стражников остались на крыльце, а троица отправилась на задний двор караулить маленькое окошко спальни. А внутренняя стража крепко знала своё дело. А тем временем за плотно закрытой дверью состоялся непростой разговор. «Я тебя не отпущу, воли. — набычился Барретт. Обессиленный Олтер растянулся на кушетке. — Мне надо чуть поспать, Барретт, дружище! — сонно пробормотал Олтер. Горец разжал кулаки и шумно выдохнул. Противостоять наследнику было выше его сил. — Не будем спорить, Барретт! — медленно продолжал Оли. — Я все решил и сделаю по-своему. Моя власть — мое решение. Не встанешь, ведь ты у меня на пути. Он попытался разлепить веки, но не смог. — Вспомни, вспомни, — уже засыпая попросил Оли, — что обещал наставник Тумми, когда тот меня спас. Ты же стоял рядом с Остахом, там, под землей. Барретт задумался. — Пусть благословение твоих богов будут с тобой, Тумма. Нахмурившись, медленно, словно читая по слогам, произнес Горец. — Будут неприятности, и я, и Дан Дорчариан в долгу перед тобой. Горы всегда укроют тебя. Кровь Данов. «Честь рода!» — пробормотал наследник в полусне. «Тума должен быть спасён, пока угли не обернулись пеплом». Начало вечереть, и стражников сменили. Окончательно стемнело, и всё вокруг погрузилось в сон. Чтобы не задремать, стражники прогуливались туда-сюда, переговариваясь полголоса. Посреди ночи вдруг взбеленилась собака купеческого сына по соседству. Стражники вскинулись, всматриваясь в окно горского мальчишки, но всё было тихо. Собака замолчала, и они вновь укутались в тёплые плащи. Когда ближе к полуночи Олтер с Барреттом пробирались по чердаку над комнатой Фиддала, внизу подняла шум хинда. Вот уж от кого беды не ожидали. Умный Кайхур не думал отвечать сестре. Послышался сонный вскрик Феди. — Ну уже девочка, не лай! — мысленно взмолился Олтер. — Это мы ползём, хинда, по важному делу. Разобрали у себя потолок и забрались, а выберемся у Бариана. То услышав просьбу воли то ли, пожалев спящего хозяина, Хинда успокоилась. Вскоре во дворе балларов мелькнули две тени, покидая дом. Олтор смог обмануть стражников, и теперь мальчик вместе с Барреттом крался по ночному саду. А лунный свет пробирался сквозь вечно крону, дорожка белела под ногами. И вскоре показалась приметной еле у ограды. «Пришли, йог!» — раздалось в ночи. Старый степняк поджидал их в укрывище мохнатых еловых ветвей. Принёс йог. Подойдя к старику, Олтер осторожно достал из заплечного мешка две короткие стрелы, которые тайком хранились у него в память о страшном походе под землю, когда замотанные слуги Безносова уволокли беднягу и Олтыша. «Осторожно, Юсси!» — остерёк наследник. «Ядовитые!» Тума смотрел и сказал, что от любой царапины противник мигом с ног валится. Живой, а даже пикнуть не успеет. Старик уважительно подсокал языком, убирая стрелы. Прежним порядком перебравшись через ограду, вскоре они пробрались к нужному двору. «Пришли?» — встретил их шепот Наулы. Разглядев девочку, старик с Барреттом переглянулись, и каждый заругался по-своему. «Еще бы!» Про дочку наместника Олтер благоразумно не сообщил ни тому, ни другому. «Будет вам ругаться-то!» — виновато пробурчал Олтер. «Так нужно! Попробовали бы сами ее остановить!» Оправдываясь, кивнул он на девчонку. «Скажи лучше, Юси, сможешь подстрелить караульных?» Что-то тревожило наследника, царапалось темноты. Он глянул вокруг своих особым взглядом, но увидел лишь размытые оранжевые пятна двух караульных. Где-то за строениями перемещались другие постовые, но это было далеко. «Попаду! Не сурков стрелять буду! Людей йог!» — проворчал под нос степняк. Старик вскинул небольшой фигурный лук. «Бум-бум!» Босовито тренькнул тетива, и дозорный кулем свалились там, где стояли. Барретт рванулся вперед, сжимая в руках клинок. Нетерпеливая девчонка сунулась за ним, но наследник отбросил ее в сторону. «Все!» — прошипел он. «А теперь брысь сюда. Барретт полоснул попутом, и Тума сполз со столба. Горец поймал гиганта, подставив в плечи, и крякнул. Даже исходав, Тума весил немало. «Ага, попались!» — расколол ночь торжествующий мальчишеский крик. «Стража! Стража!» — завопил второй писклявый голос. Из кустов, напротив, выбежали две фигурки, сжимая в руках лампы, до поры до времени скрытые плащами. Не переставая вопить, как резанный, Гвинт и Дирк бесстрашно бросились на похитителей. Барретт с тяжелой ношей на плечах в надежде глянул на степняка. «Ёк!» — негромко сказал Юси, достав исколчена боевую стрелу. «Оставь, оставь!» — прошипел Олтер и кинулся навстречу несносным дуболомам. Подскочил к старшему и со всего маху залепил в ухо, свалив наземь. Кайхор, глухо рыкнув, вцепился в руку второго крикуна Оли подбежал и треснул сзади вопящего от страха Дирга, который судорожно пытался стряхнуть щенка. Рыжий мальчишка наконец-то заткнулся и рухнул. Со всех сторон неслись встревоженные крики. Слышался топот. Звучали отрывистые команды десятников. Стучали распахиваемой двери оружейной, звенело железо. Наследник бросился со двора прочь и вскоре догнал барата. Тот упрямо пёр вперёд, слегка пошатываясь под тяжестью ноши. Старик семенил рядом, озабоченно поглядывая на спутника. «Стой, стой!» — негромко велел Олтор, придерживая горца. Взяв ладонь Туммы, сухую и холодный наследник прижал ее к своей щеке. Усилием воли он мысленно разогнал, разжег внутри себя обычно спокойное пламя, заставив его взвиться. Огонь внутри загудел, и языки пламени поднялись ввысь. Он перегонял и перегонял себя жар в Тумму, чувствуя, как теплеет его рука. «Хватит! Хватит, дважды рожденный!» Вдруг раздался спокойный, немного усталый голос Туммы. «Твой огонь исцелил меня!» Лекарь убрал руку, и Барат опустил его на землю. Тот уверенно встал на ноги и слегка притопнул. А олтер напротив, зашатался и не устоял бы, если бы его не подхватил верный Барат. «Но уж тебя, наследник, я хоть до самого Декуриона донесу», — повеселел Горец. «Это оль это Оля, Козапас, вонючий!» — раздался позади плачущий голос Гвинда. «Да, и собака его уродская!» — вторил Брат. «Ко мне!» — заорал во всю мощь мужской голос. свины отродья беременной черепахи все ко мне наместник бушевал рвала металл поймать и привести доедля спутники переглянулись и бросились к приметному силуэту еле подсвеченному лунным светом стоило им оказаться по ту сторону ограды как юси кашлянул в кулак я ухожу Йок!» — сказал юси ханичи ждет пусть и благословение богов прибудут с тобой юси торопливо шепнул оли неловко завозившись на руках барата «Горы Дор-Чариан, в долгу перед тобой!» Раскосый старик вдруг смешно оттопырил уши ладонями важно ответил. «Степь и я услышали, Олтер! Я запомню твои слова, наследник!» Степняк поклонился и растворился в ночи. «Выходит из ворот!» — раздался спокойный голос Туммы. «Нельзя стоять!» Беглецы рванули вперёд и помчались через просыпающийся сад. Позади растекались цепочкой огней факелов. Гневно заржала лошадь на площади. Со стороны плаца забрехал пёс. Тома бежал впереди, радуясь пробудившейся силе, которую подарил ему дважды рождённый. Они почти успели, но в дело вмешались постовые ворот, которые присоединились к погоне. Огни стражников заметались впереди, преградив путь. Беглецы сгрудились в тени можжевелого куста. Ближе, ещё ближе. Барретт протянул туме запасной кинжал. И тот вцепился в рукоять. «Живым не дастся. Больше никогда». Послышалось пыхтение бегущих воинов и лёгкий звон доспехов. Стражники, не заметив их, пронеслись мимо. «К нашему дому бегут», — перевёл дух Оли. Стараясь не шуметь, они бросились вперёд. Выскочив из зарослей, спутники увидели Либурха. Тот стоял на библиотечном крыльце, кутаясь в душегрейку. Кончик ночного колпака смешно свисал на ухо. Поцелеповато щурясь темнотой и прислушиваясь к переполоху, старик сжимал в руках лист бумаги и свинцовый карандаш. Видимо, работал допоздна. «Кто здесь?» — спросил он. «Тише!» — попросил Олтер. Они приблизились, и старик охнул, разглядев, кто перед ними. «Ради нашей дружбы, учитель Либург, прошу!» — запыхался наследник и протянул руку. Старик, ничего не понимая, вручил мальчику требуемые бумагу и карандаш. «Декурион в огне!» Оля торопливо накорябал пару строчек и вернул свернутый лист библиотекарю. «Прошу, пока здесь всех не подняли на уши!» «Ступай к колому отправьте это с голубем в Дорчариан!» Олдер заглянул в глаза старику. Тот посмотрел мальчику за спину и покачал головой. «Сделаю!» — упавшим голосом ответил он. «Сделаю! Ты так похож на своего деда, мальчик!» — пробормотал Либург. «Поторопитесь и берегите себя!» Старик скрылся в спящий громадень архива, прижимая к груди послание. Огоньки и преследователи объединились в кольцо, которое неумолимо сжималось. Продравшись сквозь кусты под окнами библиотеки, спутники скользнули по потайному проходу и оказались под землей. Барретт залез в нишу и запалил факел и пару ламп. «Вот это да!» — раздался звонкий голос, и Олтер, переводящий дух, резко обернулся. Несносная девчонка, взбившаяся на беквень косынке, подошла к Тумми и взяла его за руку. «Мы что, под землей? Вот здорово! Гадский, гадский клип!» «Китовым хреном по лбу!» — выргулся Олтер. «Я же велел! Брысь! Ты зачем за нами поперлась?» Девчонка в ответ надулась и захлопала ресницами, а Олтер мысленно застонал. «Дочь наместника провинции — Аттариан. Они притащили с собой в сокровенный схрон неугомонную, взбалмошную, капризную дочку сивина Гриса. И вот что теперь прикажете с ней делать?»